Ваше Королевское Величество, Полиглотта. Чтобы продемонстрировать искренность моих намерений и не дать никому поводу думать, будто я хочу заманить Его Величество в лабиринт бесконечных расходов, я готов и предлагаю издать эту Библию от имени Его Величества, если ему будет угодно предоставить мне от 12 до 16 тысяч гульденов. Я могу напечатать ее в шести домах в течение трех лет с момента поступления указанной суммы. и предоставить Его Величеству столько копий, сколько он пожелает в соответствии с понесенными расходами. Это станет для Его Величества лучшим способом небольшими усилиями обрести солидную репутацию и бессмертную славу, чем если бы он издавал такой труд в другом месте. Я надеюсь выполнить работу так, что больше ни одна типография не сможет выпустить такого прекрасного шедевра печатной продукции. Коротко говоря, Я не пожалею никаких сил для дела католической церкви и славы Его Величества. Полиглотта – многоязычное издание Библии, где рядом с древнееврейским и греческим текстами, помещенных перевод на несколько других, в том числе современных языков. Рукописные издания существовали в античности и средневековье. Полиглот позволяла наглядно сопоставлять текст на языке оригинала – древнееврейский и греческий – с различными переводами, была удобна для изучения истории библейского текста, его филологического анализа и богословской интерпретации, а также в учебных целях. Проект первой печатной полиглоты составил, видимо, Альтмануций и даже напечатал пробную страницу с параллельными текстами на трёх языках, но дальше этого дела не пошло. Затем была Генуэзская псалтырь 1516 год и Кельнская псалтырь 1518-й, а за ними так называемые великие полиглоты: Комплютенская, 1517-й, Антверпенская, 1572-й, Парижская, 1645-й и Лондонская, 1654-й, 1669-й. Последняя включала в себя 9 языков. Папа Александр VII, внёс её в индекс запрещённых книг. В 1556 году начинающий типограф Кристоф Плантен уже посмел обратиться к испанскому монарху, направив ему образец своей работы, и король отреагировал благосклонно. Но в тот раз он не просил 16 тысяч гульденов, больше, чем стоила теперь его типография. Если на кого-то сумма в 16 тысяч не производит впечатления, Это как если бы IBM или Apple получила правительственный заказ на сумму почти в полтора раза превышающую стоимость самой компании, балансируя на грани краха из-за антиправительственной деятельности своего руководства. В биографии нашего героя наблюдается не один такой эпизод. В кризисной ситуации, когда кажется, или даже точно известно, что все потеряно, Он, наперекор всему, начинает новое масштабное дело и добивается успеха. Новый кризис и еще одно предприятие, более амбициозное, чем все, что он делал до этого. Вот и сейчас неприятности из-за партнеров-кальвинистов и преступной типографии привели к реализации величайшего издательского проекта из когда-либо осуществленных на тот момент, самого дорогого и трудоемкого. А за этим... росту его издательского бизнеса до невиданных доселе размеров. Начал ли он работу над полиглотой только ради спасения собственной головы? Конечно, нет. Она уберегла его от репрессий герцога Альбы, но дело не только в этом. Разговоры о полиглотте уже несколько лет ходили в издательских кругах, но взяться за нее никто не решался. Плантен загорелся этой идеей около 1561 года. Начал приобретать шрифты, только сирийский шрифт стоил 243 гульдена, полтора годовых заработка подмастерья. Искал научных редакторов, платил им жалование и позволял жить в золотом компасе. Все для того, чтобы они поработали с манускриптами, которые он сумел добыть всеми правдами и неправдами. Тогда ведь не было общедоступных архивов и библиотек. Получить в свои руки книгу можно было либо купив ее, либо договорившись с владельцем. Сколько писем ему пришлось написать, сколько переговоров провести. Потом последовали обвинения в ереси, и дело пришлось отложить, по крайней мере, до 1564 года. В 1565 году он, ознакомившись с существующими на тот момент многоязычными изданиями Библии, начал готовить собственную публикацию. Хотел добавить, например, сирийский язык. А еще собирался снабдить текст не только комментариями, глоссарием и прочими привычными элементами, но и полной грамматикой языков, включенных в Библию, чтобы читатель мог изучить их принципы и работать потом и с другими текстами. Это была уже не просто Библия, а серьезный научный лингвистический проект, самый передовой учебник своего времени. В 1567 году он не просто спасался от железного герцога. У Плантена были амбиции. Можно по-разному расценивать его умоляющие письма Де Саясу, но конец 1566 года действительно самое подходящее время для обращения к Филиппу II по поводу полиглотты. Учитывая нависшую опасность, это и правда мог быть его единственный и последний шанс напечатать ее. «Сейчас или никогда? Пан или пропал?» Он твердо решил издать эту книгу, понимая ее огромное значение и собираясь вписать свое имя в историю. В 1566 году он прозондировал почву на франкфуртской книжной ярмарке. Кто готов инвестировать? Отозвались Курфюст Саксонии, самый могущественный лютеранский правитель, Курфюст Пфальца, тоже протестант, и городские власти Франкфурта, но при условии, что Плантен переедет во Франкфурт. Корфюсты также хотели видеть его в своих столицах. Они прекрасно знали, что происходит в Нидерландах, и после иконоборческого восстания надеялись легко склонить издателя к переезду, но он остался, переписываясь де Саясом и добиваясь покровительства Филиппа II. Выбрал ли он испанского короля потому, что тогда не пришлось бы уезжать из Антверпена? Или из-за того, что испанский монарх по статусу выше курфюстов? Может быть, потому что Филипп монарх католический? Думал, что курфюсты не потянут такой бюджет? На деле испанский король – идеальный покровитель. Он не только богат, несмотря на огромные военные расходы, у него серебряный флот из колоний, но и может распространить полиглоту по Старому и Новому Свету. Протестанты книгу и так купят, даже если напечатать ее под патронажем католика. У них цензуры почти нет. А вот если напечатать Библию у протестантов, католики ее точно не купят. Во всяком случае, в 1567 году стало ясно, нужно либо бежать из Антверпена, либо любой ценой получить королевскую поддержку. Итак первоначальная смета 12 тысяч гульденов на бумагу и пергамент еще 12 на оплату персонала и производственные расходы. в 1566 году хорошо оплачиваемый ремесленник подмастерья зарабатывал в среднем восемьдесят шесть гульденов в год. Плантен просил 24 тысячи за три года. сумма не маленькая. Он, конечно, писал до Саясу, что рассматривает предложения из Саксонии, Пфальца и Франкфурта. На самом же деле, непременно решил добиться согласия испанского монарха, даже себе в ущерб. По словам Лангерайс, он был настолько глуп, что в итоге попросил субсидию гораздо меньшую, заведомо не покрывающую всех расходов. Более того, настолько глуп, что предоставил Филиппу выбор между двумя вариантами спонсирования. урезанным и еще более урезанным. Видимо, пришлось снизить запрашиваемую сумму, чтобы повысить вероятность решения в свою пользу. 24000 тысячи могли отпугнуть даже такого расточительного монарха, как Филипп II. Так или иначе, испанцы, похоже, удовлетворились его уверениями в верности короне и церкви, да и размер субсидий оказался приемлемым. Бросать его в тюрьму за измену было бы опрометчиво. Издательства масштабов «Золотого компаса» не было не то что в Испании, но и во всей Европе. Такая типография королю очень пригодилась бы. Позже он будет просить Плантена открыть филиал в Мадриде и прислать оборудование и рабочих. И эту просьбу Плантен будет неизменно вежливо отклонять. Конфискация типографии тоже не имела смысла. Только он мог так успешно вести дела. И вот Десая пишет, что король согласен. Издатель нашел это радостное письмо, вернувшись с франкфуртской книжной ярмарки, и испытал огромное облегчение. Его радость не мог омрачить даже тот факт, что монарх, конечно же, согласился на меньшую субсидию – 12000 тысяч гульденов. Он запросил две тысячи вперед плюс тысячу ежеквартально. За 12 тысяч гульденов Филипп потребовал разместить на титульном листе его имя как спонсора издания и довольно большое количество бесплатных экземпляров. Так что речь, по сути, шла не о субсидии, а о кредите. Король явно не планировал покрывать всех расходов. И все же поступившая в продажу полиглотта была известна современникам как Библия Реджа, то есть Королевская Библия, как будто весь проект был инициативой Филиппа II и осуществлен на его деньги. Король не спешил платить, зато прислал своего редактора. Бенита Ариаса Монтана, который прибыл в Нидерланды только в апреле 1568 года. Должен был раньше, но случилось кораблекрушение у берегов Ирландии, и Монтана, раз уж все равно оказался там, предпринял путешествие по Ирландии и Англии. А Плантен терпеливо ждал. За это время он узнал, что теперь король хочет шесть экземпляров Библии в пергаменте, причем оплачиваться это дорогое удовольствие должно все из той же субсидии. то есть, по факту, из кармана самого типографа. На его возражение о высоких расходах на пергамент испанцы отвечали, что Монтана привезет с собой аккредитов от короля. Но ждать было нельзя. Сезон покупки пергамента почти закончился. Срочно пришлось занимать 600 гульденов. Далее Плантен мечется между Антверпеном, Парижем и Брюсселем, закупая материалы, решая финансовые проблемы и административные вопросы. заезжает ненадолго в Антверпен, встретить и разместить Монтана. Тот поселился в доме бургомистра, незадолго до этого обезглавленного нышафоте Альбы. Монтана привез аккредитов на три тысячи гульденов и подписанное королем обязательство выплатить всего 12000 тысяч. Этого, конечно, не хватило. Все время работы над полиглоттой с 1568 по 1572 год Плантен будет переписываться с королевским двором, настойчиво требуя денег, и напоминая, что пора оплатить счета. Король в этом смысле отличался большой неаккуратностью. В любой непонятной ситуации открывай Библию. Хочешь узнать, правильно ли поступаешь? Открывай Библию. Не можешь принять важное решение? Открывай Библию. Споришь с кем-то, о чем бы ты ни было? Открывай Библию. Открывали. Это не преувеличение. Вплоть до эпохи просвещения, а для многих и дольше, Библия оставалась важнейшей книгой христианской цивилизации, дающей ответы на все вопросы, универсальным источником знаний на все случаи жизни. По ней учились читать, из нее черпали знания о древней истории, в ней содержались нормы морали и частично права. По многоязычной Библии учили иностранные языки. Несколько проблематичным при этом представлялся тот факт, что разные версии Библии не совпадали друг с другом. Библия – это не та толстая книга с крестом на обложке, которую сегодня можно купить в магазине. Первоначально она представляла собой собрание пергаментных и папирусных свитков, написанных разными авторами на разных языках и в разное время. Свитки не находились в какой-то одной библиотеке, а были рассеяны по всему пространству Средиземноморья. Ученые потратили века, чтобы собрать разрозненные тексты в одну книгу, и на этом работа не закончилась. Тексты переводились с древнееврейского и греческого на латынь, а с началом реформации на другие языки. Множество разных переводов, какой из них наиболее близок к изначальному замыслу? Для решения этого вопроса собирали церковные конференции, соборы, на которых кипели нешуточные страсти. Пока они определились с тем, какие именно тексты, в каких именно переводах составляют Библию, прошло много веков. Наконец, появилась единая Библия на латыни. Но насколько латинский текст совпадал с текстами на других языках? Идея многоязычной Библии возникла очень давно, и попыток было много. Первой печатной полиглоттой в современном смысле слова была Комплютенское, созданное в 1514-1517 годах. Шеститомное издание содержало Ветхий Завет на древнееврейском, латинском, вульгатто, греческом, Септуагинте и арамейском языках, и Новый Завет на греческом и латыни. Сеть перекрестных ссылок позволяла быстро отыскать латинский эквивалент любого слова на других языках. В шестом томе имелись арамейский и еврейский словари. Полиглоту служило для читателя наилучшим пособием для изучения оригинальных языков писания. После словарей была напечатана еврейская грамматика. Из 600 экземпляров сохранилось 97. Большая часть тиража погибла в кораблекрушении при транспортировке в Италию. Плантен рассматривал полиглоту как дело всей своей жизни. Первоначальный замысел повторить комплютенское издание вылился в нечто большее. Она вышла в восьми томах инфолио – Ветхий и Новый Завет на древнееврейском, греческом, латинском, арамейском и сирийском языках. Седьмой том содержал словари и грамматики всех этих языков. Восьмой том – богословские комментарии, информацию об истории библейских текстов и библейских реалий. Всего 18 статей. Когда это нечеловечески сложное дело было наконец закончено, Плантен, по словам Монтана, пребывал в эйфории, потому что исполнил во славу Господа великую миссию. Речь шла не только о религиозных чувствах, но и об издательском честолюбии. Он осуществил самый сложный, трудоемкий и дорогой проект в истории, и никто из современников уже не сможет с ним сравниться. Мы живем в светском обществе и рассуждаем о заслугах Плантенна в контексте информационной революции. Другие аспекты его деятельности могут представляться нам более важными, чем многоязычная Библия. Но сам он считал, что именно полиглотты вписал своими в историю и был совершенно прав. В редактории сферки текстов участвовали более 20 филологов. Главным научным редактором и цензором стал Ариас Монтана, ревностный католик. В письмах Саяса он отмечал, что Антверпен загажен лютеранами, кальвинистами, анабаптистами, атеистами и прочими заразами. Но в то же время он оказался настоящим интеллектуалом и блестящим ученым, выступая за то, чтобы возвращать людей в Церкви не принуждением, а убеждением. В этом смысле свою миссию по созданию полиглоты, которая явит людям Слово Божье во всей его полноте и правильности, он считал исключительно важной. Плантен очень ценил Монтана. «Благодаря его образцовому поведению, учености, уму, скромности, живому разуму и божественной добродетели было уж не знаю сколько тысяч душ», пишет он де Саясу в военной 1572 год. Плантен нашел выдающегося специалиста по древнееврейским текстам. Иоганн Исаак Левита, немецкий еврей, Был профессором в Лувинском университете. Работал с дядей Карнелиса Даниэлем ван Бомбергеном. В 1564 году он согласился на год переехать в Антверпен из Кельна и стать научным редактором еврейского текста. За жалование всего в 70 гульденов. Впрочем, типограф пообещал издать его еврейскую грамматику тиражом 1250 экземпляров, из которого профессор получал 100 копий, которые мог продать. Левита проделал огромную работу, но в книге его имя указано не было. Хочешь получить патент на печать в Антверпене при герцоге Альбе, бывшего Равина и Лютеранина среди редакторов упоминать не стоит. При этом к древнееврейской части полиглоты у проверяющих вопросов не возникло. Сам автор цензуру не прошел, а вот его работа прошла. Андреас Мазиус, еще один эксперт по древним языкам, учился в Лувене, Долго жил в Риме, где провел много времени в Ватиканской библиотеке, выучил языки и познакомился с экспертами из других стран. Про него говорили, что он будто жил в Иерусалиме во времена первых христиан, настолько впечатляющими были его знания. Еще один знаменитый ученый, профессор еврейского языка из Гейдельберга Эммануэль Тремелли, не смог принять участие в работе над полиглоттой. Это был не просто бывший иудей, покинувший родную Италию из-за трений с инквизицией, но еще и кальвинист. С таким редактором полиглотта никогда не получил бы разрешения на печать. В этом смысле католик Мазиус, бывший своим в Риме, отлично поддерживал благонадежную репутацию проекта. Другой специалист, знаток сирийского языка Гийом Пастель, которого хотел пригласить Плантен, имел неосторожность в одной из публикаций рассуждать о близости христианства, иудаизма и ислама и возможности их объединения в одну религию, чем привлёк к себе пристальное внимание инквизиции. Сжечь его не сожгли, но объявили сумасшедшим и заточили в один из монастырей под Парижем. А когда выпустили, то разрешили преподавать в университете, но не публиковаться, то есть поработать над полиглотой он тоже не смог. зато смог его ученик. В 1569 году в Антверпен приехал 28-летний Гиле Февр или Фабриций. Как и прочим приглашенным редакторам, Лантен предложил ему 70 гульданов жалования и жилье в золотом компасе. Лефевр читал на всех языках полиглотты. Латынь, греческий, древнееврейский, арамейский, сирийский. Именно он работал сирийской частью полиглотты, а также сделал сирийский словарь к ней. Представьте себе, какая атмосфера царила в золотом компасе. Ведущие лингвисты своего времени ели, спали и работали под одной крышей. Над греческой частью Библии работал Карнелис Киллиан, многолетний сотрудник золотого компаса, отец современного голландского языка. Важную роль в проекте сыграл Франц Рафеленг, начавший работать у Плантена корректором в 1564 году, а год спустя – женившийся на его старшей дочери. Он учился в университетах Парижа у Пастеля и Кембриджа, знал латынь, греческий, древнееврейский и арамейский, а также сирийский и арабский. Они с Маргаритой жили отдельно, но все дни Франц проводил в Золотом Компасе, где делил рабочий стол с аганом и Сааком Левитой. «Этот человек не от мира сего. Он живет одним духом. Он не ест, не пьет, не спит», пишет о Плантене Бенита Ариас Монтана, с которым типографа теперь связывает крепкая дружба. Исключительно успешный предприниматель и издатель, он так и не научился наслаждаться жизнью. Портреты показывают нам усталого, практически изможденного человека. В его письмах из 1560-х годов часто встречаются жалобы на хронические колики, Зять Ян Моретус как-то заметил, что его тесть чувствует себя хорошо только тогда, когда покидает Антверпен и снова начинает жаловаться на боли в животе, лишь только переступает порог золотого компаса. Другой друг типографа, гуманист Юст Липсий, через несколько лет в письмах их общему знакомому выражает беспокойство пошатнувшимся здоровьем тяжело работающего издателя. «Он стал тощим, как палка». работа над полиглоттой доставляла не только удовольствие в 1572 году плантен раздраженно пишет до саясу что только половину тиража в 1200 экземпляров смог напечатать полностью и с другой половины только по пять томов все упирается в хронический недостаток денег тон в котором он теперь позволяет себе общаться с испанским двором разительно отличается от умоляющих писем пятилетней давности Но типограф столько труда вложил в этот проект, что считает себя вправе слать монарху требовательные письма. Одна только закупка бумаги стоила ему стольких бессонных ночей. Дорогая бумага высшего сорта доставлялась из Франции и Италии. Организовать поставки было непросто. Приходилось лично ездить заказывать ее, чтобы убедиться, что он получит нужную бумагу в нужных количествах и в нужное время. Время. Нельзя допустить, чтобы в разгар печати запасы закончились. Нельзя переходить на другую бумагу. Изготовление пергаментных экземпляров стало настоящим испытанием. Из одной телячьей шкуры, сложенной пополам, получалось четыре страницы формата инфолио. Всего в полиглоте 7000 страниц. То есть для одного восьмитомного экземпляра нужно забить 1750 телят. Это стоило триста пятьдесят гульденов в 1570 пятьсот году около двух с половиной годового заработка подмастерья. Но идет война, и в один прекрасный день 1572 пятьсот семьдесят второго года морские гёзы перекрыли устье Шельды реки, на которой стоит Антверпен, и заперли тем самым морские торговые пути. Цены на пергамент подскочили в три с половиной раза. А Плантену нужно было еще три тысячи шкур, чтобы закончить печать восьмого самого толстого тома. Это оказалось невозможно, и пришлось извиняться перед королем за бумажные листы в некоторых несовершенных экземплярах. К тому же Филипп теперь затребовал себе не шесть, а тринадцать копий. Это двадцать две тысячи семьсот пятьдесят шкур и четыре тысячи пятьсот пятьдесят гульдена. Причем дополнительного финансирования монах не предложил. Все должно было оплачиваться из пресловутых 12 тысяч гульденов, которых все равно ни на что не хватало. Кстати, эти двенадцать тысяч король не выплатил полностью. До самой своей смерти Плантен будет жаловаться своим корреспондентам, что король не расплатился с ним. Я должен повиноваться его величеству во всем, что касается пожеланий в связи с печатью полиглотты. а честно говоря, этот проект пожирает все, поглощает все деньги, которые зарабатывает мое предприятие. Приходится выжимать из него буквально все соки, чтобы закончить работу. Теперь мне придется задействовать четыре пресса вместо двух, чтобы уложиться в сроки, и из собственных средств оплачивать работников для них, потому что его величество мне не помогает. Пишет Плантен Мазиусу в 1569 году. Ближе к концу проекта он в 1572 году упрекает Саяса, что ему приходится подвергать риску собственное состояние и состояние своих кредиторов, беря многочисленные суды, чтобы закончить работу, потому что король не платит. А суд он набрал на тысячи гульденов. Печать требовала множество текущих расходов. Но как только речь заходит о деньгах, он не находит при испанском дворе должного понимания. Кроме того, там совершенно безосновательно поговаривают, что типограф из Антверпена специально раздувает смету, чтобы забрать себе больше денег. Самый настоящий распил. У Филиппа закрадываются подозрения. Ведь он прекрасно знает, что 12 тысяч гульденов не покроют даже стоимости бумаги. Ведь было запланировано 6 томов, теперь их стало 8. И Монтана не только с этим согласился, но и поощрял Плантена использовать дорогие сорта бумаги делать большие абзацы и вставлять в текст иллюстрации с медных гравюр. Так что издание увеличилось в размере и цене примерно на треть. Настолько же выросли и расходы. Вместо 24 тысяч уже 36 тысяч гульденов, а король не заплатил еще и 12. «Вы понимаете, что я вложил в эту Библию уже более 24 тысяч гульденов собственных средств?» — вопрошает Плантен в письмах Саясу. Я свидетельствую перед Господом, который в милости своей дал мне сил осуществить это дело, что теперь я завершаю работу в полном замешательстве от этого предприятия, которое я на данный момент ни за что не решился бы повторить, даже если бы вы мне эти четыре тысячи просто подарили, — пишет он испанцу язвительно. Работа над изданием шла в условиях экономического кризиса в Антверпене, которое сильнее всего затронул как раз самую высокотехнологичную отрасль – книгопечатание. Самое неподходящее время, которое только можно себе представить. Кризис, новые налоги, бегство населения, политические преследования Альбы. А в итоге выяснилось, что полиглота и вовсе не окупится, даже если продать все экземпляры по самой высокой цене. И так она оказалась некоммерческим проектом. Крупнейшим и самым дорогостоящим некоммерческим проектом своего времени. Самая крупная и популярная интернет-энциклопедия появилась в период кризиса даткомов, кульминация которого наступила 10 марта 2000 года. Обвалился индекс NASDAQ – американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Сотни интернет-компаний обанкротились, были ликвидированы или проданы, несколько их руководителей осуждены за мошенничество и растрату денег акционеров. В это непростое время исполнительный директор фирмы «Бомис» Джимми Уэллс придумал бесплатную научную онлайн-энциклопедию, где лучшие умы мира должны были создавать максимально качественный контент, контролируя друг друга. Совместно с Ларри Сенглером он создал проект «Нупедио», который развивался очень медленно. Из-за многочисленных стадий проверки за первый год работы вышло всего 21 статья. Открытая в 2001 году Википедия изначально задумывалась для предварительной разработки материалов «Нупедио». Но потом появилась новая концепция. Создавать статьи и делать правки в режиме реального времени теперь могли все желающие. Результат превзошел ожидания. В первый же месяц существования ресурса было создано две сотни статей, за год восемнадцать тысяч текстов. К 2018 году их стало более 40 миллионов. Уэллс понял, что энциклопедия должна стать многоязычной, и это во многом определило ее успех. Сейчас статьи на английском языке составляют лишь небольшой процент от общего числа. Благодаря мультиязычности она вышла за рамки своих функций и теперь дает доступ к контенту на разных языках и возможности его сравнения. Перевод различных специальных терминов ищется в ней быстрее, чем в любом словаре. Сегодня Википедия используется в образовании, научных исследованиях, книгах, при отправлении правосудия и даже в работе различных министерств и ведомств. Она не выросла в прибыльную компанию, поскольку осталась некоммерческой организацией. но, даже не принося прибыли, совершенно точно стала одним из символов новой экономики и информационной революции, своеобразным коллективным разумом. Если бы не её некоммерческий характер, она имела бы все шансы войти в список самых прибыльных компаний. При всей его научной и культурной значимости, с финансовой точки зрения, издание стало настоящей катастрофой. Филипп II так и не расплатился. Печать занимала почти все мощности типографии. Подготовка к публикации – время дорогостоящих специалистов. Не обошлось и без политики. Нашлись критики, обратившиеся в инквизицию по поводу содержания текста, и Плантену пришлось немало понервничать. Полиглотта вышла на рынок в четырех ценовых категориях. На самой дорогой бумаге из Италии с широкими полями и ручными иллюстрациями было напечатано 10 роскошных экземпляров по 200 гульденов, без переплета, каждый. Годовой заработок типографского подмастерья в тот год составлял в среднем 150 гульденов. Эти экземпляры были для продажи, но три из них Плантен подарил Королю, Дасаясу и Монтана, еще доплатив за красивые переплеты из собственного кармана. Следующая категория – 30 экземпляров на дорогой бумаге из Германии по цене 100 гульденов для продажи состоятельным клиентам золотого компаса. 200 экземпляров на бумаге из Леона по 80 гульденов и 960 на обычной бумаге по цене 70 гульденов. Каким бы роскошным и дорогим ни было издание, речь шла о серийной продукции для рынка. Для нас обычное дело – Но тогда сильные мира сего считают приличествующие их статусу штучную продукцию, изготовленную для них на заказ. Когда пошли слухи о подготовке полиглотты, баварский герцог попросил Плантена сделать для него роскошное издание в пергаменте. Об этом стало известно Филиппу II, который тут же напомнил издателю, что исключительные права на пергаментную версию у него. Плантену пришлось мягко уговаривать поварца, что издание на лучшей бумаге на самом деле качественнее, чётче и вообще выглядит лучше. Не получив пергаментной версии, герцог компенсировал это дорогим экстравагантным переплётом. Но были и более передовые покупатели. Например, кардинал Гранвелла приобрёл в лесовой библиотеке одну из десяти самых дорогих библий и две из тридцати следующие по дороговизне категории. Было ясно? что во времена экономического кризиса полиглота будет расходиться медленно. В такое время деньги на книги тратят неохотно. 1 апреля 1572 года началась война в Нидерландах. И чтобы уж довершить катастрофу, 23-24 августа последовала Варфоломеевская ночь во Франции. Новость об этом застала Яна Маретуса в дороге на осеннюю франкфуртскую ярмарку, с которой он вернулся очень расстроенным. Большая часть парижских книготорговцев не приехала. Не велись и те, кто задолжал золотому компасу. Но самое ужасное, прибыль в тот раз составила всего 10 гульденов. В 1566 году Плантен вернулся с этой ярмарки с 400 гульденами. Кроме этого, немалая сумма прошла безналичным расчетом. Кризис оказался глубоким. Даже для такого крупного издательства, как официна Плантиниана, настали тяжелые времена. Основной тираж полиглотты пришлось продавать вместо 70 по 35-40 гульденов, чтобы покрыть самые необходимые расходы. Она расходилась плохо, несмотря на рекламу и статус королевской. Много экземпляров пришлось раздарить цензорам и разным влиятельным людям и учреждениям. В течение шести-семи лет удалось продать на рынке только половину тиража. Ситуацию спас один богатый антверпинский коммерсант, взявший на комиссию сразу 400 экземпляров по 42 гульдена и тем самым обеспечив типографу кредит в тысяч восемьсот гульденов. Через два года Плантен выкупил все экземпляры, заплатив довольно большой процент. 1572 год. Фрэнсис Дрейк свирепствует на Карибах. Астроном Тихо Браге наблюдает вспышку сверхновой. В Польше пресекается династия Егеллонов. В битве при Молодях под Москвой русские войска громят турецко-крымскую армию. Лантен полностью выполнил обязательства по королевской субсидии, отослав в Испанию 13 пергаментных и 130 бумажных экземпляров полиглотты. Розничная стоимость бумаги составила около десяти тысяч гульденов, но он включил в счет менее чем половину этой суммы, потому что надеялся в следующем году добиться покровительства для издания голландского толкового словаря, еще одного сложного проекта, требующего больших инвестиций. Филипп не заинтересовался. Более того, из присланных ему бумажных полиглот король 48 отослал обратно со счетом на 2880 гульденов. Он ожидал, что издатель возместит ему стоимость 60 гульденов за экземпляр. Этим холодным и совершенно неуместным для спонсора жестом он, видимо, дал понять, что остаётся неизменно подозрительным в отношении превышения сметы. Также примечательно, что Плантен не получил награды в виде королевской цепи или медали, обычная практика того времени, в знак признания его заслуг на королевской службе. И получил он также и пенсии, которую Филипп обещал. С финансовой точки зрения проект провалился, но Плантен, понимая его огромное научное значение, вполне был готов к тому, что придется потратить собственные деньги. Но от чего он точно не ожидал. Полиглота встретила прохладный прием в церковной среде. Конечно, весь текст был многократно проверен и утвержден цензорами. Для каждого тома в отдельности были собраны все необходимые документы, целый ворох бумаг. Казалось, согласовано уже все, что можно было согласовать. Наконец, захватив с собой первый свежеотпечатанный экземпляр, главный редактор Ариас Монтана отбыл в Рим, чтобы провести презентацию перед кардиналами. От него долго не было вести. И вот приходит письмо. А в нем длинный перечень того, что кардиналы желают изменить в тексте научного аппарата и комментариев. Они издеваются?» История не сохранила для нас слов, которые произнёс Плантен, прочитав письмо, но, скорее всего, это были грубые французские ругательства. А Монтана пишет, что иначе папа не даст разрешения на печать. Делать нечего. Он снова сажает наборщиков за работу и заново печатает страницы, на которых кардиналы пожелали внести изменения. В Риме, Париже, Мадриде и Саламанке, да и в Нидерландах Ортодоксальные теологи назвали полиглоту «подрывной». Понадобилось несколько лет, чтобы испанское бюро инквизиции выдало официальное разрешение на ее распространение на Пиренейском полуострове. Почему? Ведь все в церковном мире так ждали ее. Во время Тридентского собора 1545-1563, где обсуждалась церковная реформа, ответ католической церкви на реформацию Кардиналам и епископам нехотя пришлось признать, что во многом Лютер был прав. Священники, особенно в сельской местности, катастрофически необразованы, плохо знают латынь, не умеют писать проповеди и не могут заслужить доверие паствы. Образование духовных лиц нуждалось в улучшении. Церковь должна стать более гибкой и открытой. Теологи разных стран должны общаться между собой. На этой волне и заговорили о многоязычной Библии как гуманистическом и научно-образовательном проекте. Каждый теолог или даже просто священник получил бы возможность сам увидеть, как выглядит полное собрание Слова Божьего. Но была и другая сторона медали. Многоязычная Библия показывала, что бывает очень сложно найти в Священном Писании однозначный ответ на какой-либо вопрос, что Писание – это постепенно выросший корпус документов собственной сложной и иногда противоречивой истории. Все это подталкивало сравнивать, думать, рассуждать и сомневаться. А между тем поменялась политическая ситуация, и сомневаться стало немудным. Отношения с протестантами обострились, Во Франции гремели религиозные войны. В Нидерландах бунт против короны перерос в настоящую войну. В 1572 году уже шли серьезные бои между армиями Вильгельма Аранского и герцога Альбы. Испанцы, занимая города, подвергали их организованному разграблению. Альба действовала жестоко даже по меркам того времени. Повстанцы тоже отличались изобретательностью. Отступая, открывали шлюзы и затапливали города и селения, чтобы те не достались Альбии. В 1573 году Филипп II отозвал железного герцога из Нидерландов, но война не прекратилась. Так что церковь пересмотрела свою позицию. Идет война, больше никаких дискуссий и никаких уступок. Миряне обойдутся без чтения Библии, слово Божье им должны нести священники». Священникам нечего рассуждать о толковании древнееврейских греческих текстов, отныне Библия только на латыни и только в утвержденной версии. Идея полиглотты стремительно теряла актуальность. Реформация ничему их не научила. Конечно, с 1517 года мир навсегда изменился и уже никогда не станет прежним, эта церковь понимала. Но в условиях войны кто не с нами, тот против нас. Единая латинская Библия должна была сплотить католиков и не допустить больше разброда и шатаний. Некоторые однажды занялись сопоставлением текстов и переводом, и вот реформации Не нужно раскачивать лодку. Несмотря на высокие расходы, которые пришлось оплачивать из собственного кармана, несмотря на отсутствие вознаграждения от короля, издательство с честью вышло из испытания. не в последнюю очередь благодаря крупным финансовым резервам торгового дома Плантена. К тому же параллельно с полиглоты он печатал другие издания, менее сложные, но более прибыльные. Работа над многоязычной Библией не прошла даром. Он доказал Короне да и всей Европе, что способен на самом высшем уровне воплощать самые крупные сложные проекты. Еще до окончания работы над полиглотой Филипп II разместил в официна Плантиняна большие заказы на печать литургической литературы для Испании и колоний. Когда после Тридентского собора церковь решила несколько пересмотреть и стандартизировать все литургические книги, Ватикан закономерно обратил свой взор на Плантена. Он отлично заработал, получив заказ на печать обновленных версий религиозных книг для Нидерландов и Испании. К моменту выхода полиглотты в типографии было уже не 7 прессов, а 13. Из 1200 бумажных экземпляров сохранилось 452. Некоторые полностью в восьми томах, некоторые частично. Обычно полиглоту покупали богатые коллекционеры, рассматривавшие ее как символ статуса и как денежную инвестицию. Сами же обычно не могли прочесть в ней ни слова. или ученые, осознающие ее научное и культурное значение. Покупали ее также церкви, монастыри, университеты. Некоторые экземпляры отправлялись с владельцами в дальние путешествия. В 1582 году полиглота оказалась в Китае в багаже известного иезуитского миссионера Матео Риччи, первого европейца, получившего доступ в запретный город. Из тринадцати пергаментных экземпляров сохранились одиннадцать. Шесть из них Филипп II хранил в своей библиотеке. Остальные раздарил родственникам, высокопоставленным, притворным и другим важным людям, вроде Папы Римского. Их можно увидеть в Королевской библиотеке. Та самая пергаментная полиглотта, из-за которой было столько споров. В той же библиотеке лежит маленькая книга стихов, прославляющих короля, которую Плантен послал монарху в 1556 году. лично им написанное, отпечатанное и переплетенное. Она доказательство высокого мастерства Плантена как печатника и переплетчика, а Полиглотта – доказательство его ведущей позиции в мире XVI века как издателя и капиталистического предпринимателя.